Иван продолжает трясти его, весь сгибается, представляет рот к самому уху спящего и громко орет, тогда мистер Кук, озверев, схватывает Ивана за волосы и начинает мотать его голову в разные стороны. «Вот тебе! Так, так, так! Над чужой кровать рта не разевать!» Иван вырывается, отступает в кухню. Ему смешно и больно, он бормочет. «Ну и черт с ними! Пусть дрыхнет! Чуд ты!» В восемь часов барин вскакивает... Иван, идет! Для чего не распутил? Побойтесь, барин Бога, глотку кричавшую повредил. Врешь, врешь! Какой такой есть глотка, дурак? Два дня Иван применял ловкий маневр, безрезультатно использовав все меры, он на минутку затихал и, вдруг, отторопев, бросался к мистеру. Борин, мам заркать, а учитока! Где? Науке дожидается. Мистер Кук мгновенно вскакивал и, едва продрав сонные глаза, схватывал одновременно сапоги, штаны и жилетку. Момент горького разочарования сменялся брезгливой бранью, но Иван терпел. На третий раз магическое слово Кати произвело обратное действие. Мистер Кук выхватил из-под кровати сапог и пустил его в удиравшего лакея. Иван злорадно захохотал, высунул из двери голову и сказал «Мимо, воскродие!» крымку изволили с молоком разбить вставайте вставайте зачем мистер кук дружески беседовал с иваном запаздываю над службу я этого не терплю разбудешь 20 копеек не разбудешь штраф деретесь очень барин а ты таскай меня со ноги немножечко с кровати и поливай водичкой и запрети очень лучший способ Слушаешь, иван изобрел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 Придется запросить папочку, много это или мало. Как жаль, что нет здесь Нины. Бедный, бедный мистер Кук. Он до сих пор не знает, влюблен он в Кете или нет. Какая трудная, какая непонятная вещь — любовь. Для человека, мозг которого загроможден математическими формулами, схемами, стропил, ферм, уравнениями кривых и прочей дребеденью, любовь есть сфинкс. Впрочем, игра в любовь довольно занимательна. А вдруг?